Глава 85. О моих походах в театр. Так получилось, что ко мне иногда приходят актрисы. С радостью могу сказать, в подавляющем большинстве рожают прекрасно. Уверена, что это связано с изначальным уровнем окситоцина, влияющего на желание контактировать, отдавать себя эмоционально. Если же его в избытке, человек способен быть заразительным, что так ценит приемные комиссии театральных вузов, когда яркая безудержная энергия мощным потоком фонтанирует вовне, выплескиваясь на зрителя или слушателя. Конечно, встречаются и исключения, но, как правило, относительно родов уже довольно возрастные. В молодости делали карьеру, попутно делая аборты, а годам к сорока решились рожать. Однажды попалась совсем нетипичная актриса – закрытая и холодная Она и роли чаще такие же играет Там и роды не задались Ушли на операцию Но все-таки у большинства актрис Их женская и связанная с ней Эмоциональная сущность Изрядно способствует хорошим родам Одна молоденькая 22 двух лет Артистка детского театра Так и вовсе взяла, да и родила мужу В руки прямо в машине по пути в роддом Через полтора часа с момента начала схваток Потрясающий для первых родов результат Конечно, почти все мои театральные девчонки или их мужья, часто занимающиеся тем же ремеслом, зовут потом на свои спектакли. И я, много лет не посещая театр, который когда-то стал мне совсем неприятен и неинтересен, в один прекрасный день подумала. Наверное, после стольких лет отсутствия на этом поле смогу смотреть на сцену, как самый обычный, простодушный и неискушенный зритель. Шла на спектакль с предвкушением праздника. Несколько лет до этого не надевал ничего, кроме медицинской формы и самой простой повседневной одежды. А тут появился повод принарядиться. Началось представление, что-то типа мюзикла. На сцену выбежали весело поющие стройные девушки и подтянутые молодые мужчины. Я опять почувствовала знакомую энергию. «Хочу вам нравиться! Смотрите, какой я клевый, Как я здорово пою и замечательно пляшу!» Ощутила всю эту... несуществующую в реальности на показ изображаемую жизнь. И меня моментально отбросило лет на двадцать назад. Вспомнила, как после окончания ГИТИСа, уже работая в театре, внутренне споткнулась от такой картины. идет репетиция, еще не на ногах, а разбор текста. Все сидят и бесконечно рассуждают. кто что имел в виду, произнося вот такую фразу, или что скрывается вот за этим образом, или как вот это можно переложить на современный язык и так далее, и тому подобное. И вот после пяти часов подобных разговоров один актер, могучий, в самом расцвете сил мужик лет 35, двух метров ростом и 120 килограммов весом, Можно вместо тягловой лошади поле вспахать. Жалобным голосом обессиленно пролепетал. Устал. Сегодня уже ничего не смогу. Только пивко и телек вечером. Ни секунды не претендую на объективность своего мнения насчет театра. Но поверить в целесообразность и нужность усердно создаваемой десятками, сотнями, тысяч людей на планете несуществующей реальности, я не способна. Полагаю, долю чего-то действительно заслуживающего внимания настолько незначительной, что становится бесконечно жаль сил участвующих. Думаю, что их можно потратить на что-то гораздо более важное и полезное, нежели очередное проходное зрелище. Конечно, я несколько раз попадала на спектакли, которые меня настолько впечатляли, что я полностью поглощенная происходящим, помимо воли, вживалась в действо. Но гораздо чаще случалось так. Приходила с самыми приятными ожиданиями, а уже минут через 10-15 с отчетливым ощущением, что не в силах дожидаться антракта, позорно сбегала, написав пригласившим. Спасибо, все чудесно, но пришлось уехать народы. Ну, вот никак не могу получать удовольствие от того, что столько людей зачем-то проживают придуманную жизнь в то время, когда их собственная могла бы проживаться на полную катушку. Как-то раз старшая дочь в полном восторге вернулась со студенческого спектакля в ГИТСе, который, по общему мнению, произвел эффект бомбы. Его и педагог известный поставил. И исходник весьма любопытный. Не пьеса, а прозаический шедевр Маркеса «Сто лет одиночества». «Мама, ты должна это увидеть!» И я загорелась, поверила. Что греха таить, хотелось коснуться стен, которых не видела много лет, вдохнуть особый театральный воздух. Да и интересно стало, как можно поставить подобный материал. Еще со времен учебы помнила, какой пылающей энергией энтузиазма отличаются студенческие спектакли – Особенно на фоне уставших от жизни, профессионального алкоголизма и отсутствия достойного репертуара актеров в постановках многолетних, практически необновляемых составов академических театров. Предложила доктору Баранкович, с которой тогда особенно плотно работали и дружили, сходить на прогремевший спектакль. И она с радостью согласилась. Мы с ней почти круглосуточно жили делами роддома и беременных, и так хотелось хоть на минуточку переключиться. Опять же, шанс выгулить выходные наряды, бесполезно валяющиеся в шкафах. Места на спектакль раздавались заранее, исключительно по своим. Попасть на него было очень сложно, да и зал в Гитисе совсем небольшой. А премьеру тогда действительно обсуждала вся театральная Москва. Но остались же у меня знакомые педагоги. Добыла две проходки, причем на отличные места, боковые, но прямо перед сценой в первом ряду. Да, актеров в некоторых мизансценах в буквальном смысле рукой подать. Начинается спектакль. Все очень красиво, стильно, звучат прекрасные тексты Маркиса. С полной отдачей и настоящим вдохновением играют молодые актеры, что называется, горят. Изображают кипящие страсти, любовь, тоску, горе, ненависть. Мы с доктором изо всех сил пытались включиться в происходящее на сцене. Конечно, за нее поручиться не могу, но я действительно старалась. Вот только реальность нас не отпускала. Лезла изо всех пор. Назойливо стучалась в искренней желающей забыться и хоть как-то отвлечься мозги. На сцене что-то изображали, а перед глазами стояли живые настоящие девчонки с их делешными проблемами, непридуманными ситуациями, истинными бедами и радостями. Пранкович наклонилась ко мне. «Как думаешь, госпитализировать Рубец завтра? Что-то опасаюсь за нее совсем же тонкий». «Можно, конечно, но ведь настрой упадет. Девочка так хотела вступить в роды из дома». «Да, верно. Ладно, завтра решим. Кстати, сегодня из реанимации звонили. Помнишь того тяжелого на прошлой неделе? Сняли с ВЛ? Шептались, насколько могли, тихо. «Но к нам позор-то какой. Подошел не кто-нибудь». а сам режиссер, попросив не мешать актерам и зрителям. Мы испуганно замолчали. Но прошло еще полчаса, и из нас снова попёрло Спрятались пониже, почти уткнувшись в колени, и продолжили самым деликатным, тишайшим шепотом обсуждать рабочие вопросы. Ей-богу, старались вести себя, как мышки. Не помогло. Режиссер опять подошел и крайне вежливо за что отдельное спасибо и еще миллион запоздалых через года извинений, предположил, может, не стоит через силу смотреть то, что неинтересно. Причем без какого-либо осуждения или претензии, ни во взгляде, ни в интонации. Достойный, действительно умный и интеллигентный человек, явно в отличие от нас. Мы с неподдельным облегчением выползли из зала и пошли в ресторан. где с удовольствием погрузились, наконец, в свои профессиональные разговоры. Вот и переключились. Простите все, кто зовет на свои спектакли. В девяти случаев из десяти я с них сбегаю. Поймите, пожалуйста, если сможете, я нахожусь в таком эпицентре настоящей, живой, невыдуманной жизни, что игры в нее трогают очень редко. И мне даже почти не стыдно. Только если самую малость.